Макс и Фаби. В одном доме жил симпатичный маленький щенок. Хозяева нарекли его Максимилиан, но на самом деле никто не звал его так официально. Все довольствовались сокращенным именем Макс. Щенок был из породы охотничьих спаниелей с красивым и достаточно редким окрасом. Он был почти весь белого цвета. Только на мордочке и спине встречались коричневые пятна, как будто кто-то нечаянно пролил на Макса чашку горячего шоколада. Особенно он гордился своим хвостом. Его кончик был темным, словно его опустили в бочку с краской. Жилось Максу совсем неплохо. Он целыми днями бегал по лужайкам перед домом, гонялся за бабочками и охотился на мышей. Все-таки он был охотничий собакой. Правда, ему становилось жалко бедных мышек, и он их отпускал, как только ловил возле самых норок. Хозяевами у Макса были добрые люди. Они почти во всем ему потакали и совсем не воспитывали. Это его даже огорчало, потому что мама в детстве говорила ему «Запомни, малыш, тебя будут многому учить и давать за это вкусненькое». Так вот, в твоих интересах сделать так, чтобы ты получал вкусненькое в избытке, а значит, не показывай им сразу, какой ты умный». Маленький Макс был полностью с ней согласен и теперь ждал, когда ему дадут возможность проявить талант притворщика. Но хозяева, немолодая супружеская пара были так добры, а может быть и так ленивы, что выучили его только основным командам «сидеть», «стоять», «лежать», «фу» и «фас». Было всего две вещи, которые омрачали жизнь маленького песика. Одной из них был его сосед по дому, сторожил, откормленный, наглый и разбалованный кот по имени Оскар. Он сразу не взлюбил Макса и стал всячески из-под тишка портить ему жизнь. То, проходя мимо, смахнет вазу со стола, а все подумают на щенка. То разбросает еду из миски Макса по всей кухне, а сам сядет в уголочке и начнет довольно умываться, как будто он здесь ни при чем. Макс старался обходить его стороной и не встречаться на его пути. Но, видимо, появление в доме молодого симпатичного пса послужило для кота знаком, что пора доказать всем, какой он хороший. Естественно, по сравнению с собакой. Поэтому Оскар старался вовсю. Вся беда была в том, что в доме очень любили пушистого красавца, особенно хозяйка. Она обожала заботиться об Оскаре, кискала его, причесывала его шерсть, наряжала во всякие бантики и рюшечки, в общем, баловала кота до крайности. И из-за этого авторитет «Оскара» в доме был непререкаем. Ну, а Макс, как новичок, еще не принимался всерьез. А второй вещью, которая совсем не радовала Макса, а скорее даже пугала, была гроза. Он так боялся грозных раскатов грома и вспышек молний, что ничего не мог с собой поделать. В минуты ненастья лапы сами несли его куда-нибудь в укромное место, например, под диван или в кладовую. Там он забивался в самый темный угол и тихонечко поскуливал от страха, желая, чтобы это скорее закончилось. Кончик его замечательного хвоста трясся, как возноби, а уши прижимались вплотную к голове, так он хуже слышал удары грома. Оскар быстро проведал про то, что щенок боится грозы, и использовал это знание в своих целях. Теперь ничто так не доставляло ему удовольствия, как насмехаться над Максом во времени погоды. Зловредное создание, что ни говори. Как-то раз, когда хозяева уехали по делам, Оскар пробрался в их спальню и учинил там полнейший разгром. Да. Он любил свою хозяйку, ведь она так о нем заботилась, но теперь появился этот ужасный, дурно пахнущий щенок с громким противным голосом, и коту стало не хватать внимания. Раньше все мышки в округе ходили перед ним на цыпочках, он был властелином всей территории. А сейчас везде носится это шумное невоспитанное существо. Распукивает мышей и не дает покоя своим заливистым лаям. Вот бы сделать так, чтобы щенок исчез. И Оскар решился на отчаянный поступок. Он приступил к погрому самого святого, что было в доме, хозяйской спальни. Первым делом он одним взмахом лапы опрокинул все баночки и скляночки, стоявшие на прикроватном столике. Потом он, высоко подпрыгнув, зацепился когтями за шторы и съехал вниз под тяжестью своего веса, утянув шторы за собой. Затем настал черед шкафов. Открывать их Оскар научился, еще будучи котенком. Он стал вышвыривать оттуда вещи, которые падали на пол в полном беспорядке Чтобы усилить эту картину, Оскар приволок немного рыхлой почвы из сада Любимого Максом места для прогулок Он разбросал комья земли поверх одежды, вытащенной из шкафов И как следует их размазал Так, чтобы еще сделать такого А, чуть не забыл Оскар торжественно положил на самом видном месте игрушку Макса — резиновую утку. Это будет наиважнейшей уликой для вернувшихся хозяев. Оставалось только надеяться, что после такого разорения они наконец-то избавятся от негодного пса. Макс, ничего не подозревая о кознях старого кота, спокойно гулял у себя в саду. Услышав, как подъехала машина с хозяевами, он радостно помчался им навстречу Он очень любил встречать их, это был для него своеобразный ритуал Вот и в этот раз он проводил их от машины до самых дверей, выражая свой восторг вилянием хвоста Но то, что он услышал после того, как они зашли в дом, заставило его насторожиться Раздались громкие, испуганные вопли, и через секунду на пороге появилась расстроенная хозяйка с резиновой уткой в руках. «Макс!» — с упреком обратилась она к удивленному, еще ничего не понимающему щенку. «Как это понимать?» Макс переводил взгляд с утки на хозяйку. «С хозяйки на утку!» И через пару минут до него дошло. Все-таки он был очень сообразительным. Опять Оскар постарался. Но что случилось на этот раз? Почему у хозяйки такое гневное лицо? Тут его взяли за шиворот и потащили в дом, чтобы он увидел все собственными глазами. Вид спальни был ужасен. Чего стоили только разбитые склянки на полу И чистые белые простыни С разбросанными по ним комьями грязи Макс похолодел На этот раз Оскар, кажется, преуспел в своих злодеяниях Но ну все, Макс!» — грозно сказал хозяин, подтвердив его опасение «Это уже слишком! Ты наказан, и я отправляю тебя...» в подвал. Поживешь там пару дней. Надо было видеть разочарованную морду Оскара, подслушивающего под дверью. Как? Он так старался, что даже вспотел, а щенка вовсе не выгоняют и всего лишь подержат под домашним арестом. Он горько мяукнул от неудовольствия и с достоинством удалился. Зализывать сердечный ран. А Максу предстояло понести незаслуженное наказание. Он как мог пытался изобразить, что это сделал не он. Он и ластился к хозяевам и бегал показывать норки, которые весь день рыл в саду, вместо того, чтобы громить спальню. Но все было тщетно. К вечеру его подстилку и миску с едой перенесли в огромный мрачный подвал и отвели туда упирающегося Макса. Его даже не погладили на прощание, а просто закрыли за собой тяжелую дверь, и наступила темнота. Потянулись часы заточения. В первую ночь Макс почти не спал. Он ворочался, пытаясь устроиться поуютней на подстилке, и тихонько скулил от обиды. Ведь он ничего не сделал этому вредному коту. Почему же тот пытается выжить его из дома? Надо бы как-то его проучить. Но как? Оскар старый, опытный кот. Прожил в этом доме всю свою жизнь и знает каждый уголок, как свои пять когтей. Макс поскулил еще немного, и заснул, уткнувшись носом в лапы. На следующий день хозяин вывел его погулять. На поводке, что само по себе уже было оскорблением, и как будто специально провел его мимо окна, на котором любил лежать Оскар, греясь на солнышке. Кот был тут как тут. Он наслаждался зрелищем грустного, измученного Макса, которого ничто в этот день не радовало. Ни порхание бабочек, ни благоухание цветов, ни щебетание птичек. Его выводили на прогулку еще несколько раз за день, а под вечер снова заперли в подвале, предварительно наполнив его миски водой и едой. Никогда раньше Макс не чувствовал себя таким несчастным и одиноким. Но казалось, это было еще не самое страшное. Ночью разразилась гроза. Макса разбудили оглушительные раскаты грома, и он сразу же задрожал от ужаса. Сквозь узкие окошечки, расположенные под самым потолком, было видно, как сверкают молнии, освещая подвал причудливыми вспышками. Макс окончательно проснулся и заметался, не зная, куда спрятаться. Подвал был достаточно большой по размеру, и щенку вовсе не улыбалось изучать его среди ночи. Наконец, Макс нашел какой-то уголок, в котором звуки грома слышались потише. Он забился туда и сжался в комок, стараясь справиться со своим необъяснимым страхом. «Гроза!» Усилилось. Дождь барабанил в стекла, а гром стал звучать так неистово, как будто кто-то с треском разламывал доски напополам прямо у Макса над головой. Молнии блистали так ярко, что щенок отчетливо видел каждую шерстинку на своих лапах. Вдруг... Сквозь шум и грохот бури Максу послышались какие-то тоненькие всхлипы, как будто кто-то плакал прямо у него в подвале. Макс даже забыл, что надо бояться. Его уши встали торчком, и он начал внимательно прислушиваться, пытаясь отыскать источник звука. Наконец он определил, что тихий плач доносится из-за шкафа с садовыми инструментами, стоящего как раз возле его подстилки Он вылез из своего укрытия и направился туда «Эй! Эй, ты там!» — позвал Макс, перекрикивая раскаты грома «Кто это у меня тут рыдает?» Всхлипы на секунду прекратились, но потом зазвучали с новой силой «Эй, прекрати плакать в самом деле!» — повторил Макс с возмущением «Тут и так страшно! Кто там прячется?» «Э-э-э-это это — раздался в ответ тоненький голосок «Фа-фаби!» «Фа-фаби?» — переспросил Макс, удивившись «Да не фа-фаби, а фаби!» — поправил его голосок Это я немножко за заикаюсь, когда взволнован Макс подошел поближе, но сколько не ни вглядывался, ничего разглядеть не мог В любом случае, Фаби или Фафаби, а ну-ка выходи из-за шкафа, скомандовал щенок И хватит уже сырость разводить своими слезами, и так дождь на улице Схлипы и вправду прекратились, но Макс по-прежнему никого не видел. «Ну вот, я здесь», — сообщил Голосок чуть застенчиво. «А ты кто?» «Я Максимилиан», — гордо представился щенок. «Но вот тебя я почему-то не вижу». «Ах да», — воскликнул Голосок. «Совсем забыл. Сейчас». Вспышка молнии в очередной раз на мгновение осветила подвал, и Макс невольно зажмурился. Когда же он открыл глаза, рядом с ним стояло никогда раньше невиданное существо. Оно было каплевидной формы, сужающейся к низу, и все было окутано странным зеленоватым свечением. Кажется, оно даже просто висело в воздухе. И еще, кажется, Макс мог видеть сквозь него очертания шкафа. Ты, ты, кто? Попятился щенок. От неожиданности он тоже стал заикаться. Ну вот, расстроенно сказала существо. Ты дразниться будешь. Тогда я ухожу. Нет-нет, постой. Макс пришел в себя и стал с удивлением разглядывать необычного собеседника. «Просто я раньше никогда не видел ничего подобного. Кто ты и откуда ты здесь взялся?» «Меня зовут Фаби, как ты уже знаешь», — ответило существо. «Я самое обычное маленькое привидение». Макс от изумления забыл все слова и начал лаять. «Гав-гав, гав-гав, гав-гав!» Существо поморщилось. «Не понимаю». Вежливо сказала она. Ты не мог бы повторить? Привидение. Придя в себя, ответил Макс. Так ты настоящий? А что ты тут делаешь? Я и не знал, что у меня в доме водятся привидения. А я и не вожусь у тебя в доме. Гордо заявил Фаби. Я из соседней усадьбы, в которой никто не живет, кроме моей семьи. «А здесь я спрятался от грозы, она застала меня случайно». «А почему ты плакал?» — полюбопытствовал Макс. «Это... это из-за моих братьев», — смутившись, пояснил Фаби. «Они смеются надо мной. Говорят, что я слишком добрый и не смогу никого напугать». «Это не зря», — утешил его щенок. «Я, когда тебя в первый раз увидел, страшно испугался». «Просто не стал тебе этого показывать». «А что ты здесь делаешь?» — поинтересовался в свою очередь Фаби. «Не припомню, чтобы щенки жили в подвалах. Это место для крыс». «Я...» — тут Макса опечаленно вздохнул. «Я стал жертвой несправедливости. Один вредный кот разгромил целую спальню, чтобы подумали на меня». «Он меня подставил, понимаешь? И вот я сижу здесь уже второй день, а он ходит по дому, как хозяин!» «Какая ужасная история!» — возмутился Фаби. «По-моему, он заслуживает наказания этот кот!» Тут Макс заметил, что гроза все еще идет, но он ее совершенно не боится. Удивление и любопытство настолько завладели им, что он и думать забыл про свой страх. Это открытие придало ему сил. «Знаешь, Фаби, мне кажется, мы можем помочь друг другу», — предложил он. Каким образом заинтересовалось маленькое привидение? «Ты поможешь мне напугать кота, чтобы он никогда не строил мне пакостей». «А я расскажу об этом твоим братьям, чтобы они больше не смеялись над тобой», ответил Макс с воодушевлением. «Только придется подождать, когда меня отсюда выпустят». Фабии эта идея пришлась по душе. Новоиспеченные друзья стали шушукаться, обсуждая план действий, и совсем перестали замечать грозу, бушевавшую снаружи. Так незаметно и пролетело... Это ночь. На следующее утро для Макса наступила долгожданная свобода. Хозяин выпустил его и даже попросил прощения за столь строгие меры наказания. «Но ты пойми, Максимилиан», — говорил он, запирая подвал на ключ, — «это было необходимо в первую очередь для тебя самого. Ты ведь исправился и стал хорошим мальчиком». «Макс...» Не возражал. Он, как и раньше, радостно вилял хвостом и довольно повизгивал от того, что снова может гулять по зеленой травке и гоняться за бабочками. И даже вид Оскара, нежащегося на своем любимом окне, не мог испортить ему настроение. Наоборот, скоро, очень скоро кот перестанет причинять ему неприятности. Оскар скривился при виде выпущенного на волю щенка. «Снова он будет здесь разгуливать!» — недовольно подумал он. «Надо будет придумать ему какую-нибудь гадость в честь возвращения. Как раз хозяева собираются уходить». Бедный кот и не подозревал, что его ждет в отсутствии людей. Когда дом опустел и остались только Макс и Оскар, последний решил устроить на пёсика небольшую облаву. Он затаился в саду под кустом и стал ждать, когда Макс пройдет мимо. «Оскар!» — послышался ему вдруг чей-то голос. Кот недоумённо крутанулся туда-сюда, но в кустах никого не было. «Оскар! Хороший мой котик!» — продолжал голос. Что это ты задумал? Неужто ты хочешь напасть на Максимильена? Оскар потряс головой Может, ему послышалось Но голос снова заговорил Где-то совсем рядом с его ухом Не стоит этого делать, котик Ведь я слежу за тобой уже очень давно Кто здесь? прошипел Оскар, озираясь Как ты не узнаешь меня? «Ведь это я, твой прапрадедушка по материнской линии, Муссисуарий!» И тут перед носом Оскара появилось нечто светящееся, зеленоватое, похожее по форме на повисшего в воздухе кота. Оскар отпрыгнул от неожиданности и выпустил когти, хвост его нервно подергивался». «Признайся, котик!» — ласково продолжал Муссисуари. «Ты ведь частенько третируешь этого пса. Зря?» «Ой, как зря!» «А в чем дело?» — обрел голос Оскар, пытаясь справиться со своим хвостом. «А дело в том, мой дорогой праправнук, что тебе грозит опасность!» — стал рассказывать светящийся призрак. «Взгляни на меня!» «Разве я похож на настоящего кота, Мурмяу?» «Нет, а все из-за собаки, которая жила по соседству со мной. Мы никогда с ней не ладили. И как-то раз я решил свести с ней счеты, совсем как ты сейчас, котик. Я устроил засаду, и как только она появилась, выпрыгнул ей навстречу, выпустив когти и зубы. Но, увы...» Хозяин этой собаки был колдуном, и она, очевидно, узнала от него волшебные слова, превращающие кошек в какой-то мурмяу, зеленый туман. Собака быстро произнесла их, и вот результат. В ту же секунду я сделался прозрачным, повис в воздухе и, сколько бы ни молотил лапами, не смог опуститься на землю. Мое тело перестало меня слушаться, и даже хуже Оно попросту растворилось С тех пор прошло много лет, а я все такой же Нематериальный призрак кота, витающий в воздухе Я не могу ловить мышей, не могу мыть мордочку И ужас! Меня никто не гладит и не почесывает за ушком Мурмяу! Жалобно закончил Муссисуарий. Оскар даже задрожал. «Но при чем тут я, одостопочтенный предок?» Промяукал он недоуменно. «Это произошло так давно. К тому же у Макса, этого гадкого щенка, явно нет хозяина колдуна. Ведь мы живем под одной крышей». «Ха-ха!» — горько засмеялся Муссисуарий. «О, если бы!» «Твой щенок — это прямой потомок той самой собаки, что заколдовала меня!» И волшебные слова передавались по наследству из поколения в поколение, пока не дошли до ушей Максимилиана. «Он может сказать их в любую минуту, если ты как следует его достанешь!» «Поэтому я предостерегаю тебя, котик!» После встречи с разгромленной спальней его терпение лопнуло. И теперь он повторяет про себя волшебное заклинание, сидя на крылечке. Я сам видел это только что. От такого известия Оскару стало дурно. Не нужно было доказательств, что заклинание работает. Перед ним в воздухе висел прозрачный, колышущийся от любого порыва ветра, зеленоватый кот. «Ну, — Но что же делать? — пролепетал бедняга Ускар. — Как мне быть теперь? — Мой тебе совет, котик! — торжественно произнес Фаби, а это был, конечно же, он. «Не приближайся к щенку ни при каких обстоятельствах, и даже на расстоянии будь осторожнее и не ругай его!» «У псов очень острый слух. Если Макс случайно услышит от тебя какую-нибудь гадость...» «Я понял, понял!» — нервно пронюкал Оскар. «Я вовсе не хочу становиться зеленым и невесомым. Спасибо тебе, вот достопочтенный предок!» Фаби Муссисуари слегка поклонился, прощаясь, и растворился в воздухе. А напуганный Оскар стал судорожно вспоминать, какие у него есть тайные лазы для незаметного проникновения в дом в обход крыльца. Через некоторое время Макс, пробравшись в соседний дом, где жила семья привидений, рассказал братьям Фаби, какой страшный и грозный его новый друг. «Когда я увидел Фаби в первый раз, я жутко напугался», — говорил Макс, усмехаясь. «Но что сделалось с котом Оскаром, я и передать не могу. Шерсть его встала дыбом». Хвост трубой, а на том месте, где он от испуга драл когтями землю, теперь можно искать клад, так там все раскопано Но самое интересное, что теперь стоит не только открыть пасть, как Оскар тут же исчезает с быстротой молнии, как будто его и не было И это все благодаря Фаби, самому лучшему привидению на свете Братья Фаби с гордостью переглянулись — Что ж, мы всегда знали, что Фаби может напугать кого угодно, — сказал, наконец, один из них — У нас просто не было возможности это проверить, а вы молодцы, ребята, что подружились Макс и Фаби тоже так считали Они попрощались с остальными привидениями и на наперегонки помчались в любимый сад Макса. Играть и резвиться, как настоящие друзья. Ну, а что же Оскар? Бедняга так перенервничал из-за визита своего достопочтенного предка Муссисуария, что стал пугаться собственной тени. Везде ему мерещился несносный щенок Из-под произносящий зловещее заклинание По ночам несчастному коту все чаще снилось Что он превратился в зеленое и невесомое существо И Оскар просыпался в страхе, молотя лапами по воздуху и жалобно мурча Даже хозяйка стала замечать, что с ее любимым котиком творится что-то неладное Оскар... И правда, похудел и осунулся. Шерсть его больше не блестела и не пушилась во все стороны. Глаза потускнели и перестали светиться боевым огоньком. Вместо того, чтобы ловить мышей и играться с бантиком, как положено любому нормальному коту, Оскар теперь целыми днями лежал в одном месте и тихонько вздыхал. Хозяйка запаниковала начала пичкать «Оскара» витаминами, а раз в неделю решила возить его к врачу. В один из таких дней, когда кота не было поблизости, Макс встретился со своим другом, привидением Фаби, на лужайке перед домом. Вид у Макса был какой-то виноватый. «Что с тобой?» — удивился Фаби, очень тонко подмечавший перемены в настроении друга. «Да я все думаю об этом коте». «Об Оскаре!» — вздохнул Макс грустно. «Нехорошо мы как-то с ним поступили, Фаби. Какой бы он ни был раньше гадкий, как бы он ко мне не цеплялся, но сейчас видеть его просто невыносимо. Мне его очень жалко!» — закончил он печально. Фаби тоже приуныл и задумался. «Действительно!» — согласился он. «Оскар так изменился в последнее время, что его просто не узнать. Но что же мы можем сделать для него?» «Вот и я раздумываю», — пояснил Макс. «По-хорошему, мне бы надо ему во всем признаться. Рассказать, что никакого заклинания нет. Но я боюсь, что тогда все начнется сначала. Он еще сильнее разобидится на меня». «Тоже верно», — согласно кивнул Фаби. «Может, мне опять встретиться с ним под видом муссисуария?» «И что ты ему скажешь?» — возразил Макс, покачав головой. «Придумаешь очередное вранье, чтобы он испугался еще больше». «Да, действительно. Над этим надо помозговать», — заявил Фаби. «И еще я посоветуюсь с братьями. Может, они что-нибудь подскажут?» «Пожалуй, мне тоже надо с кем-то посоветоваться», — решил Макс. «А можно я пойду к ним вместе с тобой?» «Конечно, можно!» — обрадовался Фаби, и они наперегонки отправились к старому заброшенному дому, где обитало семейство привидений. Фаби жил в усадьбе вместе с тремя старшими братьями-привидениями, которых мама и папа оставили за ним следить. Сами родители поселились в другом месте, в шикарном старинном замке, куда Фаби мог попасть лишь когда вырастет, а сейчас только приходил к ним в гости. Макс не очень понимал всех тонкостей жизни привидений, но был рад, что пока Фаби находится рядом с ним. Когда щенок с другом прибежали к старой усадьбе, их уже поджидали братья-привидения. Они, как и Фаби, обладали даром очень чутко воспринимать настроение своего младшего братца. «Но что случилось на этот раз?» — спросил один из них. «Опять Оскар?» «Да, Оскар, но совсем не то, что вы думаете», — запыхавшись от бега, ответил Макс. «Мы хотим ему помочь». «Помочь?» — братья очень удивились. «А в чем?» «Дело в том, что Оскар принял мое представление слишком близко к сердцу», смущенно объяснил маленький Фаби. «Нам кажется, он уже на грани истерики. Так он меня испугался». «И мы хотели с вами посоветоваться», — добавил Макс потупясь. «Как нам следует поступить с ним? Ну, с Оскаром, то есть». «Хм... А не проще ли все ему рассказать?» Подумав, предложил один из братьев. «Я боюсь», — откровенно признался щенок. «А вдруг он сильно обидится на меня? Еще больше станет пакостить. Мы и раньше-то не очень с ним ладили». Старший из братьев привидений задумался на секунду, а потом сказал. «Кажется, я понимаю, в чем беда этого Оскара». — И в чем же? — хором спросили заинтересованные Фаби и Макс. — Ему просто не хватает друзей. — Вот и все, — рассудительно сказал старший брат Фаби. — Он же всю жизнь один. Надо с ним как-нибудь подружиться. — А я знаю, кто нам может в этом помочь, — воскликнул средний брат. — Подождите-ка минутку. И он... Исчез в глубине заброшенного дома Через какое-то время он появился А за ним, грациозно ступая по полу мягкими лапами Шла такая красивая кошечка, что Макс от удивления чавкнул «Познакомьтесь, это Джули» — представил ее средний брат Фаби «Она живет у нас в усадьбе» Добрый день, щеночек! промурлыкала Джули, разглядывая Макса раскосыми зелеными глазами. Мне сказали, кому-то нужна моя помощь. Здравствуй, Те. Макс так засмущался, что не сразу нашелся, что ответить. Да ладно тебе, что за обращение? Засмеялась кошка. — Я, конечно, постарше тебя, но не настолько, чтобы ты считал меня тетей. Зови меня на «ты», пожалуйста. Договорились? — Договорились, — робко подтвердил Макс. — Но что тут у вас стряслось? — с любопытством спросила Джули. Она была очень симпатичной, стройной и гибкой кошкой с черно-серебристой шерстью и очень умным взглядом. «Мы хотим помочь Оскару», — наперебой объяснили Фаби и Макс. «Оскар», — задумалась Джули, прищурившись. «Погодите, погодите. А, это тот самый пушистый кот, что живет с нами по соседству, такой большой, упитанный и важный. Да, это он. Только теперь он уже не такой упитанный», — Виновато протянул Фаби. «Я тут как-то недавно устроил ему встречу со старым предком, и друзья все рассказали черной кошке». Та звонко хохотала и от удовольствия вытягивала когти. «Заклинание! Прапрадедушка Муссисуарий! Ох, ну и посмешили же вы меня! И вы хотите сказать, что он во все это поверил?» сказала она, наконец, все еще посмеиваясь. «Оскар ведь не живет в соседстве с привидениями», — здраво заметил один из братьев. «Если бы я не знал, как я выгляжу, я бы сам поверил во что угодно». «Хорошо. А что же требуется от меня?» — спросила Джули, вопросительно переводя взгляд с Фабии на щенка. «Мы подумали», — запнувшись, сказал Макс. «Мы подумали, что ты могла бы с ним подружиться». Тогда ему не будет так одиноко. И может, он поправится. Хотя бы поговори с ним, Джули, предложил старший брат. Если тебе, конечно, не трудно. О, сказала Джули, мне это несложно. Вы, наверное, и не знаете историю этого бедняги Оскара. А я его отлично понимаю. А что за история на вострелушке Макс? «Твои хозяева, щеночек, нашли Оскара на улице, когда он был еще крошкой», — промурлыкала Джули. «Он был совсем слепым котенком и не знал, куда ему идти. Он легко мог стать добычей ястреба, или его сбила бы машина, но ему повезло, что его подобрали люди. И никто не знает, как он оказался на улице, такой беспомощный и маленький, и где его родители. Так что...» закончила Джули задумчиво. «Я прекрасно понимаю его негодование, когда в доме появился ты, Макс. Он просто испугался, что его опять выбросят на улицу». Макс был очень поражен. Ему раньше и не приходило в голову посмотреть на их вражду с точки зрения Оскара. Оказывается, на месте Макса мог быть кто угодно. Просто у Оскара Было несчастливое детство «Ну хорошо, я поговорю с ним, только попозже» Продолжала Джули, потягиваясь и зевая «Нам давно пора познакомиться, как-никак мы соседи А сейчас у меня есть еще кое-какие дела До встречи, ребятки!» С этими словами она удалилась обратно в дом А старший брат привидения обратился к Максу «Ты знаешь...» «Мне кажется, тебе все-таки стоит рассказать Оскару на чистоту про вашу с Фаби шутку!» Макс уныло кивнул, глядя кошки вслед. «Да, я так и сделаю. Но, пожалуй, только после того, как Джули с ним переговорит». Оскар неважно себя чувствовал после очередного похода к врачу. Когда хозяйка так заботилась о нем и везла к докторам изнеженный кот и вправду начинал ощущать себя больным. Его даже покинул былой аппетит. Скучая и грустя, Оскар лежал на своем любимом месте, на подоконнике и грелся, подставляя исхудалые бока теплым лучам солнышка. Сквозь прикрытые веки он наблюдал за садом. «На всякий случай, если там появится этот несносный щенок!» Вдруг под самым окном раздался какой-то шорох, и у Оскара ёкнуло сердце. Он привстал, вытягивая шею и стараясь разглядеть нарушителя его покоя. Каково же было его изумление, когда вместо Макса он увидел грациозную черную кошечку. Она, как ни в чем не бывало, прогуливалась у него под окном, нюхала цветы и изредка отвлекалась, чтобы поохотиться на насекомых. Честно признаться, Оскар был очарован изящными движениями и стройной фигурой незнакомки. Но все-таки он был хозяином близлежащей территории, поэтому он постарался придать грозной важности своему голосу. «Эй!» «Кто это разгуливает по моему саду?» Кошка услышала его и подняла голову «Вообще-то с дамами принято сначала здороваться!» Промурлыкала она лукаво «Меня зовут Джули, если ты это хотел узнать» «Здравствуй, Джули!» С достоинством отвечал кот «А я Оскар, владелец этого дома и его окрестностей» Конечно, владельцами считались его хозяева, но Оскару очень хотелось произвести впечатление на красавицу кошку. Он приподнялся со своего места и расправил грудь. А что ты здесь делаешь, Джули? поинтересовался он. Как, разве ты сам не сказал? удивилась Джули, поблескивая зелеными глазами. Разгуливаю по твоему саду. Только вот я не знала, что он. — Твой! Я довольно часто здесь гуляю, но с тобой вот встретилась впервые. Послушай, Оскар, а ты не мог бы спуститься сюда, вниз? Не очень-то удобно разговаривать, задрав голову кверху. Важный кот, согласно миукнув, спрыгнул с потолка одним ловким движением. Очутившись рядом с Джули, он сразу же начал прихорашиваться и приводить себя в порядок. Красавица-кошка наблюдала за ним, слегка улыбаясь. — А ты забавный, — весело заметила она. — Надо было познакомиться с тобой пораньше. — А что же тебе мешало? — осведомился порядком смущенный Оскар. — Издалека ты казался мне слишком чопорным, — разъяснила ему Джули, ни капли не стесняясь. — Кстати, я живу вон в том доме. Соседство с твоим Очень приятно познакомиться Джули Оскар почтительно наклонил голову Взаимно Промурчала черная кошка А что с тобой произошло, Оскар? Ты выглядишь Каким-то испуганным О, -ох! Нервно воскликнул кот И его даже передернуло Это странная и запутанная История Ты «Пообещаешь, что никому не расскажешь?» «Можешь на меня положиться», — твердо ответила Джули, хотя в ее глазах мерцали веселые огоньки. И Оскар жалобно поведал ей о визите достопочтенного прапрадедушки Муссисуария и его грозном предупреждении. Он описывал все так красочно, в таких подробностях, и ему было так жалко себя, что Джулии даже прониклась его горем, хотя и слышала недавно эту интересную историю. «Бедный!» — протянула она сочувственно. «И с тех пор ты так и живешь в страхе перед Максом!» «А что мне остается делать?» — огорченно вздохнул Оскар. «В глубине души я понимаю, что все это суеверие». Но при виде щенка ноги сами уносят меня куда-нибудь подальше. — Да, дело серьезнее, чем я думала, — нахмурилась Джули, но потом мордочка ее просветлела. — Не стоит отчаиваться, дружок. Что-то мне подсказывает, что мы найдем выход. Только ты должен во всем меня слушаться. — Согласен? — Я... «Конечно, согласен!» — с готовностью ответил обрадованный Оскар. «Этой прелестной кошечке он разрешил бы что угодно». Она полностью завладела его вниманием так, что он даже стал забывать, из-за чего он такой печальный. «Тогда тебе придется ответить на кое-какие вопросы, которые я тебе задам». «Пойдем-ка в местечко поуютней», — заявила Джулия беспрекословно. И парочка котов отправилась в глубину сада, чтобы их разговору никто не мог помешать. Прошло несколько часов, когда Макс, вдовольно игравшись со своим другом Фаби, вернулся домой в весьма приподнятом настроении. Проблемы Оскара напрочь вылетели у него из головы, и он просто наслаждался жизнью. Как всегда, по дороге он гонялся за бабочками и звонко лаял на пролетающих мимо птичек. Неожиданно перед его носом появилась Джули и преградила ему путь. — Привет, щеночек. Не хочешь ли ты кое с кем пообщаться? — промурлык Лана. Макс резко остановился, и сердце у него упало. Он совсем забыл про Оскара. — Пойдем, дружок, я приведу тебя к нему. Позвала его тем временем Джули. Я с ним пообщалась, и он согласен тебя увидеть. Ты ведь во всем признаешься, правда? У Макса от инстинктивного страха уши сами собой прижались к голове, а кончик хвоста затрясся. Но он мужественно переборол себя и пошел вслед за черной кошкой. В конце концов, он действительно виноват перед Оскаром и должен ему в этом сознаться. Встреча двух врагов была не очень теплой. Оскар, завидев Макса, непроизвольно выгнул спину дугой и зашипел. А Макс, в свою очередь, тихонько зарычал, демонстрируя ему клыки. «Тихо, тихо, мальчики!» — успокоила их Джули, встав посередине. Держите себя в руках, то есть э, в лапах. Оскар, ведь ты обещал мне. И ты, Макс, не бойся. Он тебя больше не обидит. Но кто начнет признаваться первым? Давай ты, мой котик, по старшинству. Оскар послушался ее и постарался успокоиться. Набравшись сил, он обратился к щенку с такой речью. Уважаемый Макс, я должен... Извиниться перед тобой за то, что так третировал тебя вначале Джули со мной долго беседовала И после этого разговора я пришел к выводу, что моя неприязнь к тебе mmm не обоснована Получается, я не взлюбил тебя только потому, что боялся соперничества между нами Но теперь я вижу, что хозяева любят нас обоих одинаково Поэтому прими мои извинения И с этих пор давай не будем ссориться Макс ушам своим не поверил Оскар просит прощения Кот, который раньше только смеялся над ним И делал разные гадости, теперь извиняется? — Помощь Джулии и впрямь была неоценима. — Я принимаю твои извинения, — искренне ответил он. — Теперь я тоже понимаю, почему ты так поступал со мной, и не сержусь на тебя. Надеюсь, теперь мы и вправду не будем больше ссориться. Но мне тоже надо кое в чем тебе признаться. Он помолчал, собираясь с духом, и выпалил. «Никакого заклинания я не знаю, и к тебе приходил вовсе не твой прапрадедушка Муссисуари. Просто мы с моим другом решили тебя проучить, после того, как по твоей милости я оказался заперт в подвале на целых два дня». Оскар был поражен. «Значит, все это было неправдой?» «А ведь я поверил!» — воскликнул он возмущенно. «Но зачем было так меня обманывать?» «Ах да!» Тут он вспомнил, почему только что извинялся перед щенком. «Но кто тогда являлся мне?» С интересом и недоверием спросил удивленный кот. «Ведь я видел его собственными глазами. Он висел передо мной в воздухе, весь такой прозрачный, с зеленоватым оттенком. Это был...» «Мой друг Фаби», — смущаясь, признался щенок, — «он довольно необычное существо». «Ну, ребятки, мне кажется, я могу вас ненадолго покинуть», — промурлыкала довольная Джули, внимательно оглядывая их. «Ждите меня, я скоро буду. Надеюсь, вы не передеретесь к моему возвращению». И она скрылась из вида, оставив двух бывших врагов наедине. Макс и Оскар с любопытством рассматривали друг друга, как будто виделись впервые. Через некоторое время Джули вернулась, и не одна. За ней шествовало все семейство привидений в полном составе, сам Фаби и три его старших брата. Они парили в воздухе, не принимая никакой формы, и были похожи на перевернутые капельки воды, только зеленоватые. Фаби первым подлетел к ошеломленному Оскару и скромно представился. — Здравствуй, котик. Я твой прапрадедушка Муссисуарий. — Это и есть мой друг, — объяснил Макс, рассмеявшись. — Ну надо же. Настоящие привидения, поразился Оскар, внимательно разглядывая Фаби. Выходит, вы существуете. Ты так ловко прикидывался моим предкам, что я тебе поверил. Ты очень доверчивый, котик, ласково промурлыкала Джуль. Она познакомила остальных привидений с Оскаром, и тот совсем перестал бояться этих незнакомых ему существ. Я вижу. «Вы уже помирились», — осведомился старший брат Фаби. «Это отрадно. Нашим родителям не хотелось бы узнать, что их маленький сынок стал причиной чьей-то ссоры». «Да, мы во всем разобрались», — радостно сообщил всем Макс. «Спасибо вам огромное». «Прости, что пришлось тебя напугать». Извиняющимся тоном обратился Фаби к подобревшему коту. «Но это даже пошло мне на пользу. Я ведь привидение. Меня должны бояться». «Но только не друзья, верно?» Лукаво заметила Джули, оглядывая всю компанию. «Да уж это точно!» Воскликнул Макс с воодушевлением. «На друзей это правило не распространяется!» «А раз я теперь не боюсь тебя, значит, могу считаться твоим другом», — подвел итоги Оскар. «Конечно», — заулыбался Фаби, — «и моим другом тоже», — добавил Макс. «Мы ведь обязательно подружимся с тобой, Оскар». «Подружитесь, я думаю», — уверенно сказала Джули. хитро улыбаясь. «Оскар теперь многое понял и очень изменился». Хозяйка не могла надевиться на новое поведение своего любимого котика От былой угрюмости и тоски не осталось и следа Оскар, как и раньше, стал важно разгуливать по дому Охотиться за мышами, подстерегая их у норок И более того, его аппетит существенно увеличился Но что самое поразительное Теперь его частенько можно было видеть в компании щенка Максимилиана, а ведь раньше они, насколько знала хозяйка, на дух друг друга не переносили. Кот и пес весело играли в догонялки или прятки, как будто между ними не было никаких разногласий. Иногда к ним присоединялась кошка красивого черно-серебряного окраса и с зелеными глазами. Она приходила в их сад из заброшенного соседнего дома. Хозяйке так нравились расцветкой и манеры этой кошки, что она даже хотела как-нибудь завести разговор о том, чтобы взять ее к себе домой для компании «Оскару». Но она даже не подозревала, что вместе с новой домашней любимицей она может приобрести еще одного жильца — Маленькое забавное привидение.